Предисловие к дополненному изданию. «Михаил, я была замужем, но муж мне изменял, и я с ним из-за этого развелась», — говорит женщина на лекции. «Сейчас встречаюсь с мужчиной, который зовет меня замуж, но я боюсь, что он тоже мне будет изменять. Что же мне делать?» «А что вы будете делать, если он вам изменит?» «Я от него уйду». «Вы боитесь уйти?» «Не боюсь». «А чего вы тогда боитесь?» «Спасибо». Уже ничего не боюсь. Дорогие мои, почему я начинаю с истории? Потому что для меня, как для психолога, главное — люди. Люди, которые приходят ко мне с проблемой, решают ее и уходят без проблем. И таких становится больше. Первое издание этой книги вышло 4 года назад. И за эти 4 года книга стала одной из самых продаваемых русскоязычных книг в мире. С 2017 года продано более 1 миллиона экземпляров. А это значит, что людей, которым надоело жить плохо, и, главное, понимающих, что жить хорошо можно, что быть счастливым — это решение, таких людей на целый миллион больше. Благодаря этим же людям стало понятно, что есть еще вопросы, на которые нужно ответить. Вопросов много, и это нормально. Я вижу их на полях книг, которые мне приносят подписать. Гора записок с вопросами остаются на столе каждый раз после лекции. Мой директор эти записки забирает, читает, выделяет самые-самые из разряда о наболевшем и передает мне. В новом издании, которое вы слушаете, появилось предисловие и подробная глава, где я разбираю каждое правило, говорю о нюансах и глубже объясняю методику, чтобы применять ее стало проще, чтобы жить стало легче, понятнее, а главное — счастливее.